71. Ничего себе! Смит встал, закуривая новую сигарету. И что дальше? Он поехал в Париж? Продал картину? Не знаю. Больше ничего не написано. Издеваешься? Вот черт. Ну ладно, во всяком случае мы знаем главное. Как опознать поддельных Джаконт? Это была правда. и Я приехал сюда для того, чтобы именно это узнать. Почему же в душе у меня была пустота и чувство невысполнимой потери? Смит уже сидел за ноутбуком, барабаня пальцами по клавиатуре. «Надо пробить этого фурнье по базе данных Интерпола», — сказал он. «Вдруг на него что-нибудь имеется?» «Прошло сто лет. Всякое бывает. Нет, на Жоржа фурнье ничего нет». Он поработал еще пару минут, потом повернул ноутбук ко мне экраном. «Что мы здесь видим?» — гугл-карты, вид улицы. Большую часть экрана занимал величественный дом с серебряным куполом на крыше. «Дом банкира». «Он все еще там?» «Да», — подтвердил Смит. «И завтра мы пойдем и проверим его».